Глава 16. На обалу, посвящённому третьему испытанию, собрались все сливки общества. Казалось, распорядители торжества решили, что гулять так гулять, и потому спустили месячный бюджет на один вечер. Гостей развлекали музыканты, особенно сильно старающиеся именно сегодня. Жонглёры с лёгкой непринуждённостью уголадали факелы с огнём, и маги-иллюзионисты, которые могли заставить любого человека поверить в чудо, а на десерт оказался припасён роскошный фейерверк. В тот момент, когда его величество произнесёт имя той, кто станет его женой, небо раскрасит яркие бутоны цветов, а королевский сад вспыхнет от сияния магических фонарей, сейчас заботливо приглушённых. Я выглянула из-за плотной бархатной портьеры, прикрывающей арку на втором этаже, И снова торопливо нырнула обратно. Что там? с волнением спросила Рози. Все собрались. В платье цвета морской волны, отделанном тонким кружевом и жемчугом, она смотрелась невероятно нежно и трогательно. Её хрупкая, мягкая красота буквально молила о помощи благородного рыцаря. Вода под светлых волос, не сдерживаемая булавками и заколками, спускался на плечи и спину золотистой волной. Огромные, широко распахнутые голубые глаза глядели на мир с лёгким испугом. Розий то и дело кусала пухлые губы, чуть тронутые помадой, и эти ребила дорогое ожерелье на шее. Кажется, это был подарок её отца к финалу отбора. Видимо, её семья очень хотела, чтобы их дочь выглядела достойно, и и растаралась как могла. Там такая толпа, что в зале яблоку негде упасть, честно ответила я. Думаю, нас скоро объявят. Вряд ли будут ждать ещё дольше. Розий страдальчески вздохнула. Нам предстояло спуститься к гостям последними. Медленно скользя ладонями по мраморным перилам, миновав высокие ступени, чтобы позволить гостям полюбоваться на тех, кто прошёл в финал отбора. "Хорошо бы", пробормотала Рози, очевидно тоже считавше, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. "Вы прекрасно выглядите, Вероника". Она не погрешила против истины. В этот раз я отошла от ставшей уже привычной линии поведения девочки-скромницы, тем более результата она всё равно не принесла. Конечно, эксплуатировать образ светской распутницы, так любно насаждаемой маменькой, я тоже не стала. Вместо этого остановилась на чём-то среднем. Золотистое платье с открытыми плечами и небольшим декольте сужалось к низу, превращаясь в русалочий хвост. Мне приходилось придерживать часть подола в ладони, чтобы не споткнуться, но я готова была потерпеть такого рода неудобство ради того, чтобы произвести нужное впечатление. Нет ни не на гостей, пусть Макс видит, от чего отказался, да? Я молча кивнула и поправила перчатки, прикрывающие руки до локтя. Мочки ушей чуть ныли от массивных серьёжек, а макушка от причёски. Мои тяжёлые рыжие волосы забрали наверх и заплели в корону, украшенную заколками с бриллиантами. Притенциозно, но вполне в моём стиле. К слову, консультировала меня маменька. Удивительно, но мы будто не просто объявили перемирие, а действительно подружились. Признаться, маменька разбиралась в нюансах дворцовой моды гораздо лучше меня. Могу я с вами кое-чем поделиться? Тихо спросила Рози. Я вынырнула из своих мыслей и улыбнулась, устало и немного нервно. Да, конечно. Рози сделала глубокий вдох и судорожно блеснула губы. Веер в её ладони замелькал быстро-быстро, словно пытаясь угнаться за потоком сознания в голове своей обладательницы. Я подумала над теми словами, что вы мне сказали вчера. Поймав мой недоумевающий взгляд, она поспешно пояснила о том, что я не должна принимать решения в одиночку и, знаете, вы правы. Я всегда права. На автомате вставила я, или же затем с опозданием уточнила. А конкретнее, я с любопытством подалась к Крози. Мне и правда было интересно, к каким выводам она пришла. Девушка вспыхнула румянцем, который сделал её ещё более красивой, чем секунды ранее. Мы с ней с Николасом поговорили и, словом, понимаете, Я терпеливо подождала пару минут, пока Рози соберётся с духом, но под моим взглядом она с каждым мгновением мямлила всё больше и больше. Мои брови удивлённо приподнялись. Ладно, Рози, что вы хотите сказать? не выдержала я. Клянусь, я всё пойму и не стану вас осуждать. Правда? с облегчением выдохнула та и выпалила. Я буду честно сражаться в третьем испытании. Я хотела либо всё уехать из дворца, чтобы вы стали королевой, но после разговора с Николасом Мне очень жаль, но нас с вами ждёт настоящая борьба. Я невольно усмехнулась. Рози, взираящей на меня с вызовом, выглядела очаровательно милой, но словно храбрый щенок, решивший сразиться с волкодавом. А всё же я не могла не отдать должное её смелости. Значит, пусть победит так, кто этого достоин, торжественно ответила я и не колеблясь обняла свою соперницу. Склонив голову к её плечу, я негромко добавила: "Я горжусь вами, Рози. Вы проделали большой путь". "Вы так думаете?" Тихо, словно горло сдавил спазм, спросила она. "Конечно", заверила я. "Вспомните, какой робкой вы были в самом начале отбора, а теперь готовы даже драться за то, что считаете дорогим своему сердцу. Макс обы Кондратьев хватил от этой картины. Что ж, ему повезло, он её не увидит". Я отстранилась от Рози. В её глазах сверкали непролитые слёзы, но подбородок был поднят, а плечи решительно расправлены. Я с удовольствием кивнула. Именно это я и хотела разглядеть. к нам заглянул церемониймейстер, обычно невозмутимый, сейчас он будто волновался больше нашего. На благородном лице морщины у уголка рта и на лбу проступили отчетливее. В ладони церемониймейстер немного нервно крутил трость, с которой не расставался. Вы готовы, леди? Я посмотрела на Рози и ответила за нас обеих. Да, объявляйте нас. Он тут же исчез за занавеской, отделяющей небольшой закуток с аркой от площадки второго этажа. Рози сделала глубокий вдох, затем ещё один. Саймон, ненадолго выбравшись размять ноги, торопливо нырнул мне под юбку, занимая свою привычную локацию. В воздухе было разлито напряжение, смешанное с предвкушением, и я с удивлением поняла, что меня оно абсолютно не будоражит. Я знала, чем закончится сегодняшний вечер и ещё не одна сотня последующих. Представить, как горестно вытянется лицо Николаса, не составит труда. Интересно, как сильно он будет разочарован, когда поймёт, чьё имя ему придётся назвать под грохот салюта. Леди Морган громкогласно заключил церемониймейстер. Первая финалистка отбора его величества. Я отряхнула головой, чтобы избавиться от неуместных мыслей, и, нацепив на лицо самую обольстительную из своих улыбок, шагнула с подарки на площадку второго этажа. В глаза тут же ударил свет сотни магических свечей, ярко горящих в настенных подсвечниках. и огромной золотой люстре, свисающей с сводчатого потолка. Я буквально кожей ощутила интерес многочисленных гостей, взирающих на меня снизу вверх. Постояв пару минут у балюстрады, как того требовал этикет, я позволила рассмотреть себя и наряд получше и принялась неспеша спускаться. Гости встретили меня восторженным оханьем и громкими аплодисментами. Взгляд заскользил по толпе, выискивая знакомых. Маменьку я углядела сразу, как и импозантного мужчину в годах рядом. Память с заминкой подсказала, что это и есть тот самый Генри, отец настоящей Вероники. Тётушка тоже нашлась, правда, чуть позже и в противоположном углу зала. А вот Макса я нигде не заметила. И с трудом справилась с суклом раздражения и обиды. Можно было так сильно не стараться, раз он всё равно не видел моего эффектного появления. Не расстраивайся, утешил Саймон. Зато все остальные буквально глаза от тебя сломали. Ты выглядишь по-королевски. Я кисло улыбнулась, но тут же постаралась просветлить лицо. У последней ступени меня уже ждал Николас. "Леди Морган", искренне проговорил он, одаривая меня восхищённым взглядом. "Вы неподражаемы". "Благодарю ваше величество", с достоинством ответила я и собиралась перекинуться с Николасом парой слов, но не успела. Церемониймейстер, наблюдавший за мной ястребиным взором, набрал в грудь побольше воздуха и оглушающе выпалил: Вторая финалистка отбора Его Величества, леди Дейвруд. Николас мгновенно потерял ко мне интерес. Скинув голову, он с нетерпением и трепетом поднял глаза к площадке второго этажа, на которой показалась Рози. В мерцании свечей её волосы отливали золотом, а сама девушка выглядела ещё более тонкой и хрупкой, чем при свете дня. Её появление не вызвало таких бурных оваций, как моё, но я знала, что это связано лишь с происхождением Рози. По части красоты и наряда она не уступала мне. Кажется, её семья выложила за сегодняшнее платье целое состояние. Я покосилась на Николаса, который будто и вовсе забыл о моём присутствии. Почти не дыша, он смотрел на спускающуюся по лестнице Рози, как священнослужитель на божество, как поэт на свою музу. Её счастливое лицо в очередной раз вызвало у меня болезненный укол. Рози и Николас настолько гармонично смотрелись вместе, что даже зная о всей гениальности идей Макса, я не была уверена в верности выбранной им стратегии. Но дело ведь не только в этом, так ведь? Ты, конечно, обладаешь большим сердцем, но в этот раз нельзя всё свалить на врождённое благородство. Я доса烦ливо поморщилась. С тех пор, как у меня появился Саймон, лгать себе стало весьма проблематично. Николас подал руку Рози, помогая преодолеть последнюю ступень. Щёки девушки вспыхнули румянцем, на губы растянулись в широкой, очаровывающей своей теплотой улыбки. "Леди Дейвруд", выдохнул Николас. "Вы вы..." Я закатила глаза. Значит, мне он отвешивает комплименты только так, а с розе теряет дар речи. Довольно красноречиво. Ничего не скажешь. В этот момент по залу разнеслись первые музыкальные аккорды, и Николас, словно вспохватившись, проговорил: "Акажете мне честь?" Рози кивнула, и они скрылись в той части зала, где уже кружились первые пары. Я покачала головой и хотела уже смешаться с толпой, когда над моим ухом раздался ужасно знакомый голос с хрипловатыми нотками: "Подарите мне танец, Ника". Я вздрогнула, резко обернулась и встретилась взглядом с возвышающимся надо мной Максом. Одетый во всё тёмное, он словно хотел выделиться в толпе разряженных аристократов, ну или отдать почёсти умершему родственнику. Тут одно из двух. Почему бы и нет? Согласилась я и вложила руку в его ладонь. Пальцы, коснувшиеся его кожи, дрогнули. По телу условно прошёл разряд тока, и я закусила губу, надеясь, что Макс не заметил смятения, которое на несколько мгновений завладело мною. Сила, обычно реагирующая на его присутствие, тоже проснулась, но без особого азарта. Кажется, мой дар привык к магии Макса и уже не резонирует с ней. Макс был хорошим партнёром. Он легко и непринуждённо вёл в танце, словно это не предполагало никаких усилий. Двигался он так же, как и делал всё остальное, с ленивой грацией хищника, решившего отдохнуть от охоты. А рука Макса придерживала мою талию, и один раз посла от позора. Я едва не споткнулась о собственный длинный подол, но упасть мне не дали. Молчание затягивалось. Мы танцевали, смотря в глаза друг другу, будто хотели что-то прочитать в них. Это походило на пытку. медленную и защерённую от близости Макса у меня перехватило дыхание, а сердце болезненно сжималось. Я не выдержала первой. Что там с испытанием? Что я должна буду сделать? Макс неохотно разомкнул губы, чтобы коротко бросить. Иллюзии. Я раздражённо цокнула языком. Мне теперь каждое слово из него вытягивать. В конце концов, это из-за его плана. Я тут собираюсь выиграть отбор. Снимаем с себя ответственность, да? Цыц. Понял, молчу. Чуть больше конкретики, пожалуйста. Макс закружил меня в новом повороте. Его ладонь, лежащая на Тале, обжигала даже через ткань платья. Я создам две иллюзии кузена. Вам предстоит, как это говорят в народе, узнать любимого сердцем. В его голосе горечь смешалась с насмешкой. Я хотела сказать что-то резкое в ответ, но споткнувшись о взгляд Макса, не стала. На глубине карих глаз полыхал такой коктейль из эмоций, что я боялась случайно сорвать чеку. Похоже на задание из сказки, пробормотала я, стараясь не сбиться с шага. Значит, всего будет 3 колоса, и только один из них настоящий, и как же мне его узнать? Я снова Макс сделал непозволительно долгую паузу, в течение которой его руки слишком крепко прижимали меня к себе. Он настоящего налевом ботинке будет саринка в виде крошечного листика трилистника, мрачно проговорил он. Смотрите на ноги и не ошибайтесь. С этим я справлюсь, заверила я. Звучит не очень сложно. А в этот миг, повинуясь закону танца, мы с Максом резко отстранились друг от друга. Меня кто-то ухватил за руку, и я с раздражением покосилась на наглеца. "Ваше величество, вы позволите, леди Морган?" Несмотря на душевную боль, я растянула губы в улыбке и кивнула. Танец предполагал смену партнёров на короткую, буквально несколько элементов, после которых нужно было вернуться к первоначальному партнёру. Признаться, меня это устраивало. Леди Морган, заговорщицким шёпотом проговорил Николас: "Стоило нам закружиться в новом танцевальном па. Вам удалось узнать у кузена, как отличить иллюзию от реальности?" Я, мрачно размышляющая о своём, не сразу поняла, что имеется в виду. "О, да", ядовито огрызнулась я, едва не наступив Николасу на ногу от избытка чувств. "Ваш кузен вполне чётко обозначил, на что мне не стоит надеяться". "Хм, ты сейчас о том, что он дважды отверг тебя после поцелуя?" Ты как-то неправильно утешаешь. Ты вообще на чьей стороне? А, я хотел сказать, ты сейчас про те моменты, когда едва выпуталась из грязных лап этого мага Распутника. Он ещё умолял тебя остаться. Хорошая попытка, но ты и переборщил. Я понимала, что Саймон лишь пошутил, но его слова больно задели самые тайные струнки моей души. В глазах закипели слёзы, и я торопливо помаргала, чтобы не разрыветься. Видимо, Николас заметил больше, чем мне хотелось. "Я об испытании, Вероника", мягко сказал он. Я же могу называть вас по имени. Я молча кивнула, всё ещё не в силах раскрыть рта. Меня обуял страх, что из него вырвутся рыдания. Боже, но я же взрослая женщина со своим жизненным опытом. Мне уже давно не 17. Почему же так сложно контролировать эмоции и почему так больно? Можете, выдохнула я и после колебаний продолжила. К сожалению, ваше величество, на лорд Кроуфорд не делился со мной деталями своего плана. Ого, да же так? Я решительно взглянула в расстроенное лицо Николаса. Я заключила сделку с Максом и намеренно честно выполнить её. Может, как любовница я его не устраиваю, но уж как деловой партнёр, более чем. Это немного утешает. Да? Нет. Жаль, вздохнул Николас. Очень жаль. Конечно, ведь он не сможет подсказать своей Рози, он ей каждое испытание подыгрывает. Я лишь пожала плечами. Меня такое поведение абсолютно не задевало. Наоборот, в каком-то смысле я завидовала Розе. Её мужчина боролся за неё так, как мог. Музыканты слегка изменили тональность, и моего плеча коснулась ладонь Макса. Я узнала его даже прежде, чем обернулась, по одному лишь прикосновению и той внутренней дрожи, что оно вызвало. Вы позволите? С удовольствием. Николас, поклонившись, вернулся к Розе. Сойтись с Максом в танце было так же невыносимо остро, как встретить любимого человека после долгой разлуки. Неуверенно, но, кажется, он почувствовал то же самое. Мы одновременно потянулись друг к другу, сокращая расстояние до минимума. Танцевать так близко было прямым нарушением правил этикета, но и меня, ни, и похоже Макса, это не волновало. Его руки сжали мою талию, когда он склонился к моему уху и тихо произнёс: "Ника, я восхищаюсь вами. Вы красивы как внутри, так и снаружи". Я сделала прерывистый вдох. Все слова, что я знала, будто выветрились из головы. Всё, что я могла сейчас чувствовать, а не думать. Ощущать слабый аромат туалетной воды Макса, таять от его прикосновений, предвкушать каждый элемент танца, позволяющего быть так близко, как только можно. Никогда прежде ещё танец не казался мне настолько интимным. "Спасибо", пробормотала я, не в силах оторвать взгляда от тонких губ Макса. "Это довольно неожиданно". Он покачал головой. Уголок губ дёрнулся, обозначая грустную улыбку. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Как? Он запнулся, словно заколебался. На лице с резкими чертами снова промелькнули тени. Внутренне замеряв, я ждала ответа так, будто от этого зависела моя жизнь. Я готова была поймать каждое слово, но с губ Макса не сорвалось ни звука. Вмиг, когда музыканты резко оборвали мелодию, я ощутила себя приговорённым к смертной казни каторжником. надевшимся на помилование, но взошедшим на эшафот. Надежда, словно брошенный в огонь белый лист, сгорела и осыпалась чёрным пеплом. Благодарю за танец, холодно сказала я и присела в реверансе. Прошу прощения, мне пора. Я с достоинством отвернулась и зашагала к балкону. Нет, больше не стану думать о Максе. Он сделал свой выбор. Очевидно, политические интриги ему гораздо важнее того, что могло быть у нас с ним. Крайм глаза я заметила, что маменка машет мне рукой, но не ответила. Впрочем, спрятаться в тишине у меня не вышло. Раздался удар гонга, извещающего о начале третьего, финального испытания. Тихо выругавшись под нос, я, как и Рози, направилась в центр зала. Желания улыбаться не было совершенно, но я оне человеческим усилием воли заставила себя растянуть губы, хотя бы и попытаться. Что ж, стоит постараться сохранить остатки самоуважения. Занятая самоанализом, больше похожим на самобичевание, родители бы не одобрили. Ясновы прослушала добрую долю пафосной речи церемонии мейстера и очнулась уже на заключительной части. Честности и смелости недостаточно для того, чтобы стать королевой, она должна обладать хорошей интуицией и большим сердцем, полным любви к своему королю. Именно любовь поможет финалисткам пройти третье испытание. Внезапно в зале одновременно мигнули все свечи. И за это мгновение Николас, сложивший руки за спиной, исчез, а на его месте возникло сразу три его копии. Все три Николаса улыбнулись и сделали пару шагов в разные направления. У меня в глазах зарябило от такого количества королей, на первый взгляд совершенно одинаковых. Они и двигались так же, как обычно Николас, плавно, слегка задумчиво. Даже небольшая родинка на щеке была в наличии у всех троих. Я сглотнула, Если бы не подсказка Макса, я бы ни за что не смогла отличить настоящего Николаса от подделок, судя по шепоткам, прокатившимся по залу. Не я одна. Леди Эйврут позвал церемониймейстер. Вы первая, прошу. У вас есть ровно 5 минут. Он перевернул огромные песочные часы, которые кто-то из слуг принёс и водрузил на стол, а затем стукнул тростью об пол, словно обозначив начало испытания. Рози, бледная от волнения, неуверенно подошла ближе. Я видела, как подрагивают её пальцы, которых она сжимала веер. Шаги, которые она делала, были мелкими, будто она немного тянула время, но я её понимала. При судьбоносном выборе хотелось семей чуть больше времени, чем нам с ней дали. Я покосилась на большие изящные стеклянные часы, из одной резной чаши в другую уже торопливо сыпался коричневый песок. Нельзя ни задавать вопросов, ни прикасаться к кому-либо из его величеств. Напомнил церемониймейстер Рози уже протянувшая руку к одному из королей, отдёрнула её. Застыв на месте, она, окусая губы, смотрела на Николаса. Отсюда мне было не видно, на настоящего или фальшивого. Я наблюдала за Рози с сочувствием. Совершенно невозможно отличить настоящего Николаса от созданных иллюзий. Никому не под силу справиться с этим заданием. Как бы ты ни любил человека, есть определённый предел, за который не зайти. А как же великая сила любви? Воздаётся мне слух, я ней сильно преувеличила. В этом случае Макс поступает разумно. Зачем рисковать вполне реальными вещами ради чего-то неосязаемого? Саймон замолчал, не найдясь ответом, а я сжала ладони в кулаки, царапая кожу ногтями. Боже, как же больно. Песчинки в часах падали с ужасающей скоростью. Я буквально слышала, как шелестят убегающие навсегда минуты. Время вышло, проговорил церемониймейстер. Леди Дэйврут, вы готовы сделать выбор? Да, негромко ответила она. Её заострившееся лицо дышало решительностью. "Я выбираю", повисла звенящая тишина. Гости затаили дыхание, и я признаться вместе с ними. Рози сделала пару нешироких шагов и указала рукой на одного из николасов. "Я выбираю вас, ваше величество". Стоило этим словам сорваться с её губ, как двое других исчезли с лёгким хлопком. Я разинула рот от удивления. "Рози, вы угадали", воскликнул Николас. вот единственный, что остался. Вы действительно узнали меня сердцем. По залу прокатились удивлённые возгласы, перешедшие в громкие, бурные обсуждения. Судя по реакции обычно невозмутимого церемониймейстера, даже он не ожидал такого исхода. Видимо, заранее заготовленные слова застряли у него в глотке. Николас же, словно не замечая ничего, оказался рядом с Рози, а в очередной раз наплевав на условности, он подхватил её на руки и закружил. Вы действительно узнали меня, засмеялся он. Глядя на его счастливое лицо, Рози рассмеялась и расслабилась в его объятиях, а моё сердце болезненно сжалось. Я невольно оглянулась, желая найти взглядом одного, вполне конкретного человека, но тот как сквозь землю провалился. "Что ж," кашлянул проговорил церемониймейстер. "Если позволите, Ваше Величество, мы продолжим. Черет леди Морган приступить к испытанию?" Николас отпустил светящуюся от радости Рози и нехотя вернулся в центр зала. Взбудораженные гости тоже притихли. Свечи снова мигнули, а песочные часы перевернулись, готовые начать отсчёт заново. Я на мгновение прикрыла глаза, а когда открыла, передо мной стояло три Николаса, абсолютно неотличимых друг от друга. Я на ватных ногах принялась обходить их, ища подсказку, ту, о которой говорил Макс. В пустой голове набатом била одна и та же мысль: если я угадаю Николаса, Что будет дальше? Не в плане финала отбора. Здесь всё более-менее понятно. Скорее всего, нам с Рози просто назначат ещё одно испытание. Меня беспокоило другое. Какой будет моя жизнь? Смогу ли я улыбаться так, как улыбалась сейчас Рози, и увижу ли в ответ такой же сияющий взгляд, который был минуту назад у Николаса? Я словно заледенела, застыла в мгновении, когда мне нужно было сделать выбор, тот самый, который разум уже сделал, но сердце оно всё ещё колебалось. 2 минуты, Эли Дорган, напомнил церемониймейстер. Пожалуйста, поторопитесь. Я отряхнула головой и снова обошла Николасов. На ботинке одного из них я заметила ту самую саринку, о которой говорил Макс. Что ж, значит, мне достаточно было распахнуть рот или хотя бы просто ткнуть пальцем, но я молча стояла напротив настоящего Николаса и неотрывно смотрела на его ботинок. Ну так что, решение пришло мгновенно, но я не успела его реализовать. В тот миг, когда я хотела обернуться в сторону одного из иллюзорных Николасов, рядом со мной оказался Макс. Его горячие ладони легли мне на плечи, буквально разворачивая к себе. Я ошеломлённо моргнула и столкнулась со взглядом Макса, заполошным, абсолютно сумасшедшим и в то же время полным решимости. "Дамы и господа, мы вынуждены приостановить испытание", проговорил Макс, не глядя на зрителей. Всё его внимание было сосредоточено на мне. Небольшая магическая накладка Пока она решается, я украду вас, леди Морган. Что он делает? Зачем вмешивается в ход испытания? Всё напряжение, до этого сковавшее мою грудь, развеялось. Мне вдруг стало смешно. Макс, выглядевший непривычно взволнованным и эмоциональным, вызывал желание обнять его. Присущая ему целеустремлённость, с которой он принялся переигрывать ситуацию, смотрелась немного нелепо, но мило. Обычно нечитаемый взгляд сейчас так полыхал, что обида, душившая меня, истаяла без следа. Неужели он испугался, что ты выберешь настоящего Николаса? Всё ещё не мог поверить Саймон. Он передумал, Ник. Не нужно никого и никуда красть, запротестовала я. Мне вполме по силам сделать выбор. Вовсе нет, не согласился Макс и, кажется, потянулся к порталу, висящему на цепочке на шее. Вы, леди Морган, естественно, продолжите испытание, но только после того, как мы с вами поговорим. Уверенно для всех окружающих это прозвучало как угроза. У Макса и лицо приобрело соответствующее выражение, упрямое и настойчивое. Вот только для меня это значило одно. Дозрел, ехидно прокомментировал Саймон и вдруг добавил вне свойственной ему пафосной манере: "Он решил сражаться за тебя и ваше будущее". Я хотела выразиться не так претенциозно, но он, я ткнула пальцем в одного из узорных Николасов. "Я выбираю его". Макс растерянно моргнул, помедлил, словно осмысливая мои слова, а затем щёлкнул пальцами. выбранным Ню Николасом ищес вместе со своим собратом. Зал расстроенно охнул. Церемониймейстер, очевидно мечтавший о славе капитана, очевидность провозгласил. К сожалению, леди Морган ошиблась. Настоящий Николас рассмеялся, не громко, но выразительно. За его спиной неуверенно переминалась с ноги на ногу смущённая Рози. Да-да, я ошиблась, подвела итог я, теряя терпение. В испытании победила леди Дэйвруд, а теперь простите, мне нужно решить один вопрос. Я нырнула в толпу гостей, не сомневаясь, что Макс последует за мной. Я миновала бальный зал, выскользнула в коридор и остановилась рядом с нишей, за которой можно было скрыться от посторонних глаз. Всё это время Макс не отставал. Он лишь ненадолго потерял меня среди гостей, но быстро нагнал в коридоре. В нише, куда не доставал свет факелов на стенах, царил полумрак. Впрочем, этого было достаточно, чтобы разглядеть черты лица Макса. "Почему вы выбрали иллюзию?" негромко проговорил он, делая шаг ко мне. Теперь мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Сказывался внезапный побег с бала. Я помолчала, непреднамеренно мучая Макса, а затем положила ладонь ему на щёку и привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. Потому что я выбрала тебя, выдохнула я, резко перейдя на ты. Макс на мгновение замер, в его глазах промелькнул восторг, неверие и потрясение, а затем он решительно притянул меня к себе. Последовавший за этим поцелуи полностью вскружил мне голову и заставил на некоторое время забыть о реальности. Я разочарованно зарычала, когда Макс разорвал наши объятия и, глядя мне в глаза, серьёзно проговорил: "Я всегда буду уделять много времени политике". Я лишь отмахнулась: "Отлично, люблю амбициозных людей". Макс коротко поцеловал меня и снова продолжил, будто озвучивая условия капитуляции: "Я не откажусь от идеи возрождения ведьмовства". Возможно, мне понадобится твоя помощь. Прекрасно, всегда рада посодействовать блаGMO делу. Он взглянул на меня с лёгким подозрением, будто опасался, что я издеваюсь. Тебя всё это не смущает? У меня работы по горло, политика на первом плане, и боюсь, я никогда не смогу уделять тебе достаточно внимания, ведь я закрыла ему рот ладонью. Слушай, мы оба взрослые люди со своими сложившимися привычками и убеждениями, и я не собираюсь тебя ломать. Но и ты тоже с уважением относись к моим тараканам. Иногда я бываю совершенно невыносима. Могу смеяться тогда, когда стоит плакать. Я эмоциональная и непосредственная, что не всегда уместно. Ты не раз будешь краснеть за меня. А ещё я принимаю решения сердцем, а не разумом, и это проблема. Я убрала руку от его лица и напряжённо замерла. Макс, слушавший меня как заворожённый, улыбнулся и жестом полным трепета осторожно заправил выбившуюся из моей причёски прядьку. "И мне это в тебе нравится". Мерка проговорил он: "Редко встретишь человека, в котором ум, настойчивость и решительность сочетаются с душевной открытостью. Ты, Ника, особенная, просто невероятная женщина, в которую я влюбился, как мальчишка, впервые за всю жизнь". "Так, ну я пойду", проборчал Саймон. "Тебя тут убивать не собираются, а слушать ваши ванильные признания у меня желания нет. Ты ведь правда влюблён в меня?" улыбаясь, спросила я. "Эй, ну я же ещё не ушёл". Безумно, серьёзно проговорил Макс. И даже сам не понял, как это случилось. Я усмехнулась так, как может усмехаться только очень счастливая женщина, и встав на цыпочки, снова потянулась к Максу. Впрочем, поцелуй вышел жадным, но коротким. Имей в виду, замуж за тебя я не пойду. Не хватало ещё, чтобы ты женился на мне по политическим причинам. Макс негромко рассмеялся мне в губы, обещая никакого брака, только любовь.